Глава 15. Сон ускользнул, оставляя после себя лёгкую дымку сладкой неги, но открывать глаза Диана не торопилась. Сладко потянувшись, она перевернулась на бок и, обняв подушку, попыталась вновь уснуть. Послышался шорох открывающейся двери, а потом раздался топот детских ножек. Диана, понимая, что происходит, улыбнулась. Сильвия опять решила меня разбудить. Подумала она и, повернувшись на другой бок, открыла глаза. Маленькая девочка громко сопя, замерла у её постели, трогая ручкой локон её волос. Доброе утро, моя девочка, поздоровалась женщина с дочерью, и легенько подуло ей в лицо. Малышка, рассмеявшись, стала закидывать ножку, пытаясь взобраться на кровать. Диана присела на постели и подхватила дочь на руки. Облокатившись на спинку кровати, она прижала малышку к себе. Сердце женщины затопила волна безграничной нежности и огромной любви к девочке. Моя куколка, красавица моя. Пальцами она пощекотала животик малышки, чем вызвала её заливистый смех. Диана благодарила судьбу за каждый проведённый день с дочкой, пытаясь нагнать упущенное по своей глупости время. Сильвия была замечательным ребёнком, мало капризничала, с удовольствием училась чему-то новому и была очень смышлёной. К удивлению Дианы, она очень быстро развивалась, и несмотря на то, что ей не исполнилось ещё и года, она довольно уверенно ходила и даже бегала. Да и на первый взгляд она выглядела старше. Как объяснил Данияр, такое стремительное развитие это нормально для детей оборотной. А после первого оборота Сильвия будет развиваться как обыкновенный ребёнок. Но Диану очень беспокоил тот факт, что девочка до сих пор молчала. Вернее, она лепетала на своём смешном непереводимом языке, отчётливо произносила несколько слогов, но не более. Как пояснил доктор Клана Игнат, такое иногда бывает у деток. Поводов для волнения нет, надо просто набраться терпения, всему своё время. Но Диана всё равно очень переживала за свою девочку и решила, что если после года Сильвия не заговорит, то отвезёт её к Натану. которому безоговорочно доверяла. "Ну и где моя голубоглазая проказница?" послышался строгий голос Данияра, и малышка, оглядевшись, шустро спряталась под одеяло у матери. Постучавшись, мужчина толкнул уже приоткрытую дверь и остановился на пороге. Оглядев супругу и мгновенно поняв, где прячется Сильвия, он посмотрел на Диану с мечущимся взглядом и как можно строже произнёс: "Доброе утро, милая. А ты не знаешь, где наша кроха? Нет, ответила Диана, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. Ах, как жаль. Мужчина вздохнул и крадучей стал приближаться к кровати. Представляешь, Ксения только отвернулась, а Сильвия уже убежала. А ведь я хотел взять её с собой на прогулку. Там как раз выпал новый снежок. Ну Но раз и ты не знаешь, где наша дочка. «Значит, придется прогулку отменить». Одеяло зашевелилось, и тут же показалась рыжая головка, и девочка, протянув руки к отцу, произнесла «И-и-и-и». И Данияр мгновенно подхватил ее на руки и, подбросив вверх, тут же поймал, чем вызвал у дочки смех. «Ах ты проказница! Опять пришла разбудить маму, вот же непоседа! Пошли на прогулку!» Сильвия захлопала в ладоши и, наклонившись, показала рукой на пол, настойчиво дёргая ножкой. "Ну, беги к Сене. Она тебе поможет одеться", сказал Данияр, наблюдая, как малышка выбегает из комнаты. "Вот же и газа. Я пойду с ней прогуляюсь, а ты ещё поспи. Надо уже вставать. Я собиралась сегодня сходить в кондитерскую, там нужно помочь украсить торт. Да и отец Марии приедет уже завтра". А к их приезду мы ещё совсем не готовы, произнесла Диана, накидывая халат, а потом, посмотрев на супруга задумчиво, произнесла: Тебе не кажется, что в последнее время Сильвия стала какой-то беспокойной? Уже несколько дней носится по дому с такой скоростью, что Ксения даже с ней не справляется. А потом спит так, что не разбудишь. В ней столько энергии. Ну вот и сегодня вы опять идёте гулять без меня, потому что я только проснулась, а дочка уже давным-давно на ногах. Впрочем, как и ты? Ты преувеличиваешь, родная. Данияр подошёл и обнял супругу. Сильвия просто очень активный ребёнок. Если хочешь, пошли с нами. Мы подождём, пока ты оденешься, предложил супруг, стараясь говорить спокойно, чтобы жена ни в коем случае не догадалась о его маленькой тайне. У него с Сильвией был секрет, о котором Диана не знала. Он очень надеялся, что супруга откажется. Так и произошло. Нет, идите, иначе Сильвие закатит такую истерику, что всем жару даст. Увидимся во время обеда. Ответила Диана, наслаждаясь ароматом мужа, от которого сладко кружилась голова. Схожу в кондитерскую, а потом займусь организацией праздничного ужина для папы. Умница. Данияр коснулся поцелуем её виска и с сожалением выпустил её из объятий. Если хочешь, Лукьяна или мой водитель Ян могут тебя подвезти. Спасибо, но я лучше прогуляюсь, ответила Диана, а когда в коридоре послышалось настойчивое и очень возмущённое: "Па!", улыбнулась. "Иди, тебя уже требуют". Данияр рассмеялся и спешно вышел. Молодая женщина подошла к окну, решив посмотреть, как муж и дочь выходят из дома. Через несколько мгновений с крыльца спустился Данияр с Сильвией на руках. Как и все оборотни, малышка не боялась морозов, поэтому была одета в брючки, свитер, традиционную яркую меховую жилетку и шапку с большим бубоном. Мужчина опустил девочку на снег и, взяв её за руку, пристраиваясь к её маленьким шагам, повёл её по дороге. Диана умиляясь смотрела на них, пока они не пропали из видимости. А потом вздохнув, села перед зеркалом и расчёсывая локоны деревянной расчёской, невольно задумалась. С момента её возвращения прошло несколько месяцев. Всё это время она училась жить в доме мужа и старалась стать настоящей хозяйкой этого особняка. С разрешения Данияра молодая женщина изменила интерьер нескольких комнат по своему вкусу. Теперь прислуга в доме, все текущие вопросы решала с ней. И Диана сама не заметила, как её захватила новая жизнь. Она вернулась в пекарню, но теперь находила стан всего пару раз в неделю, а всё остальное время посвящала дочери, с которой ей пришлось заново знакомиться. Диана оставила Сильви младенцем, и сейчас молодая женщина безумно сожалела, что пропустила множество чудесных мгновений, ушедших безвозвратно. Во время совместных прогулок с дочерью и мужем Диана старалась узнать у супруга как можно больше о дочке, и он с удовольствием ей рассказывал об их девочке. Они так и продолжали жить в раздельных комнатах, но молодая женщина чувствовала, что с каждым днём росла её привязанность к этому мужчине. Данияр был справедливым правителем, прекрасным отцом, ну и что говорить, очень интересной мужчиной. Стук в дверь отвлёк Диану от размышлений. Войдите, позволила она и, обернувшись, увидела, как в комнату вошла служанка, которая принесла ей послание от отца. Поблагодарив девушку, Диана с удивлением развернула письмо и бегло пробежалась взглядом по нему. Доченька, к моей радости, все вопросы с Тери я уже решил, и нас с Марией больше ничего не задерживает в княжестве её отца. Безумно соскучился по Сильвии. Надеюсь, что к вечеру будем у вас. Твой отец. Георг Третий. Молодая женщина довольно улыбнулась. Новость о том, что отец наконец-то решился изменить свою холостяцкую жизнь, застала ее врасплох. Первый раз увидев Марию, Диана засомневалась, а сможет ли отец быть счастлив с такой молодой девушкой. Но потом узнала, что возлюбленная Георга – оборотень, а значит, время не властно над ней. А наблюдая за ними, она поняла – что спустя столько лет судьба действительно подарила дорогому ей человеку настоящую любовь и шанс стать счастливым. Молодая женщина искренне желала им всего самого хорошего и с нетерпением ждала, когда Георг сделает официальное предложение своей лисе. И вот этот момент и настал. На днях отец сообщил ей, что Мария согласилась разделить с ним жизнь, и он едет к Терри Сильверу, чтобы попросить у него руки дочери и обсудить все детали предстоящих церемоний, а после приедет навестить их. И сейчас, прочитав послание, Диана поняла, что встреча с родителями прошла успешно, и свадьбе быть. Решив не откладывать эту хорошую новость до обеда, молодая женщина спешно оделась и выбежала на улицу в поисках дочери и мужа. К ее удивлению, Она не нашла их на площадке возле особняка, которую люди Данияра построили специально для Сильвии. Здесь была снежная горка, небольшой каток, несколько скамеечек и что-то наподобие песочницы, в которую каждый день насыпали новый снег. Не понимаю, куда могли уйти гулять муж и дочь. Диана пошла по тропинке, которая уходила за дом и вела к спуску со склона, а дальше простиралась заснеженная равнина. Удалившись от дома на приличное расстояние и почти дойдя до спуска, но так и не встретив Данияра, молодая женщина уже хотела вернуться, когда её внимание привлекли необычные урчащие звуки. Оглядевшись и никого не увидев, она подошла к краю склона и аккуратно взглянула вниз, и тут же присела на корточки, чтобы не обнаружить своё присутствие. По заснеженному склону медленно шёл огромный пятнистый зверь. А рядом с ним, задрав голову и высоко поднимая лапы, и гордо вышагивал маленький котёнок. Чтобы рассмотреть эту пару лучше, молодая женщина опустилась на колени и, облокатившись на руки, стала разглядывать малышку. Котёнок, задрав маленький хвостик вверх, утопал лапами в снегу, старался во всём подражать большому барсу. И это выглядело так забавно, что Диана едва сдержала смех. Почему-то она была уверена, что это Данияр и маленькая Сильвия. Посмотрев на огромного барса, молодая женщина поюжилась от внутреннего страха и сама не заметила, как ещё немного выдвинулась вперёд. Тонкий наст под её весом провалился, и она, хватаясь руками за снег, покатилась за снежной горки. «Ха!» – кричала Диана, пытаясь задержать своё падение. В какой-то момент она почувствовала, как резко остановилась. Оглянувшись, молодая женщина увидела над собой огромного барса, сдерживающего её за край полушубка, а рядом маленького барсика, который схватившись зубами за её штанину, торил отцу. Боясь напугать дочку, Диана едва сдержала крик. Барс посмотрел на неё внимательным взглядом лазурных глаз, будто говоря: "Успокойся, ты можешь мне верить, я больше не обижу тебя". И молодая женщина сама не поняла, как паника отступила. Почувствовав, что супруга успокоилась, барс перехватил зубами полушубок и стал аккуратно поднимать её наверх. Оборот Сильвии произошёл несколько дней назад, немного раньше положенного срока. Данияр боялся реакции жены на новый облик дочери, как и того, что малышка может её напугать. Поэтому он решил некоторое время тайно позаниматься с девочкой, а за это время подготовить Диану к тому, что теперь их Сильвия обрела вторую сущность. Но вышло всё не по плану. И когда он увидел, как Диана скользит по склону на достаточно большой скорости, безумно испугался за неё и кинулся ей вслед. И сейчас, поднимаясь по кругу наверх, он больше всего боялся увидеть в её глазах прежний страх. Вытащив Диану на ровную поверхность, барс осторожно отошёл и сел, обернув себя толстым хвостом, и маленькая Сильвия в точности повторила его позу. Молодая женщина села и стряхивая снег с волос, увидев эту картину, замерла. Она смотрела то на дочь, то на барса, то внуй в на дочь, которая то и дело пыталась вскочить на лапы. И Диана поняла, что малышке не терпится подбежать к ней, и поэтому, протянув руку, ласково произнесла: "Иди сюда, моя хорошая". И маленький котёнок неуклюже рванул к ней, забираясь на колени. Молодая женщина с нежностью погладила пушистую шорстку и засмеялась, когда маленький бархатистый язычок коснулся её щеки. "Ты замечательная кроха". И не сдержавшись, она поцеловала довольного котенка в мокрый нос. Сильвия, обернувшись на отца, сползла с Дианой и подбежала к нему. Остановившись, она посмотрела на него, потом обернулась на мать, потом вновь на отца. Малышка разрывалась между ними, и Диана это поняла. Этот миг стал переломным для нее. «Моя дочь – оборотень, и я должна откинуть все страхи прочь и принять зверя ее отца». Внутренне собравшись, она осторожно протянула руку и тихо позвала Дани Yara. Иди ко мне. Огромный зверь упал на пузо и осторожно подполз к ноге супруги, а затем уткнулся в неё лбом. Молодая женщина осторожно прикоснулась к его морде и нежно погладила по лбу, макушке и за ухом. Огромный барс прикрыл глаза и заурчал. Диана Смилев стала гладить большую кошку, которая приподнялась и сначала лизнула ей руку, а когда поняла, что её не боятся, облизала мокрым шершавым языком лицо женщины. Вскоре по округе разнёсся заливистый смех Дианы, которая лёжа в снегу, защищалась от большого и маленького барса, который играя с ней, облизывал ей руки, нос и щёки.